Париж. Мой муж Илья вырвал меня на три дня из Москвы в Париж. Я страшно не хотела ехать. Причина одна — дофига работы в Москве, потом нагонять. Но вроде на три дня немного, и Париж был в жизни только однажды галопом часов за шесть. Илья тоже был один раз проездом, и у него ужасно неудачная вышла поездка с плохими воспоминаниями. Вот и я без настроения приехала. В голове его слова про грязь, про мерзкий дождь, про разочарование Эйфелевой башни, про хамство в метро. Нас из аэропорта довез типичный Шереметьевский разводила за 108 евро до гостиницы, вместо ожидаемых сорока. А я не расстроилась почему-то. Он так убежденно и самозабвенно объяснял, почему надо ехать именно с ним, а остальные все жулики. Ну и мы повелись. А потом он расслабился и явно возил нас кругами. Зато в начинающихся сумерках я увидела все знакомые по школьным слайдам и фотографиям виды. И из подсознания вылезает, как у многих «London is the capital of Great Britain», так у меня здесь в Париже было «La place de la Concorde», «L'arc de triomphe», «Les invalides», «Le point neuf», «Les fenêtres de ma chambre donnes sur la rue». Сноска. Площадь согласия. Триумфальная арка, дворец инвалидов, новый мост. Окна моей комнаты выходят на улицу. Французский. И слышится мамин голос. Нютка, если б я в жизни повстречала живого француза, я бы за ним пошла на край света. Лишь бы говорил, говорил. Нют, ну почитай из учебника стихи какие-нибудь. И сами собой из меня огромными пластами вываливаются стихи. Аполлинера, Привера, тексты песен. Илья удивляется. На бульваре Сен-Джермен я уже прекрасно ориентируюсь, могу экскурсию провести в любую сторону. Именно эта часть Парижа была моим экзаменационным билетом. Гостиница — особняк XVII века, потрясающий персонал, как прислуга в красном и черном. В спальне — кровать с балдахином и в ведерке со льдом — бутылка. А потолок со старыми деревянными балками с металлическими скобами — Напротив букинистический книжный и какой-то похожий на престарелого артиста покупатель в красных высоких кроссовках перебирает открытки. Это латинский квартал. Le quartier latin. Моя мечта детства — учиться в Сорбоне. Это прям за углом. Надо дойти поглядеть. Да и погода прекрасная. Тепло. После Москвы хочется расстегнуть ворот, приятно снять и сунуть в карман ненужные перчатки и шарф. А сено и остров Сите вот просто в двухстах метрах. Мимо нескольких булочных – брассери и кафе. Сено удивительно быстрая бурлит и перекатывается и как-то очень эмоционально себя ведет. Еще чуть вперед от реки, от нашего особняка минут 15, и виден Нотр-Дам. Но это завтра. А сегодня надо успеть поесть. Конечно, глаза разбегаются. Справа на уличном лотке креветки мидии. Устрицы с лимоном. Слева из корзин торчат багеты. Рядом ресторан с названием «Кафе де Пари». Когда мы снова выходим на эту улочку через час, у входа трио играет джаз, а прохожие танцуют очень расслабленно парами, и те, кто подальше у перекрестка, тоже пританцовывают. А напротив музыкантов чудный цветочный магазин с разноцветными фрезиями, мамиными любимыми в витрине. И, конечно, я опять её вспоминаю, как бы ей тут понравилось, и как она легко и притягательно для папиных глаз начала бы сейчас пританцовывать свой любимый джаз, и как просто купила бы фрезии, не думая о сдаче и о том, что она тут на три дня всего, а они завянут. И в тысячный уже раз поражаюсь её умению расслабляться и радоваться мелочам, умению, которое передалось моей сестре Маше и обошло стороной меня. И, конечно, подступают слёзы. И через них я вижу, как одна из танцующих барышень подходит к музыкантам и поет Heaven, I'm in heaven And my mom and dad are dancing cheek to cheek Сноска На небесах я в раю, и мои папа и мама танцуют щека к щеке Песня Фрэнка Синатри «Cheek to cheek» Слова немного изменены